царском семейном кругу в присутствии министра внутренних дел графа перовского завелся разговор о лицах достойных генерал-губернаторства в восточной Сибири. Граф лев алексеевич недавно вернувшийся из тулы похвально отозвался о муравьеве третий год тот являлся начальником тульской губернии и стал заметен редкой честностью энергией Министра поддержала великая княгиня елена павловна жена брата царя покойного михаила Елена Павловна отличалась здравыми мыслями, видела положение России и старалась выдвигать на высшую службу образованных дворян. Царь к ней прислушивался. «Может быть, Муравьев — единственный человек, который годится для управления Сибирью», — осторожно обратилась к императору великая княгиня. Он с большой плешью, усталый, жестким выражением на крупном лице молчал. Его молчание означало — На человека, о котором говорят, он, Николай, не держит зла, но и не благоволит к нему. «Вас, вижу, занимает Муравьев», — с тенью неодобрения сказал царь. «А между тем он оставил военную службу по собственному желанию. К таким лицам у меня мало доверия». «По ранению, ваше величество», — кротко заметила великая княгиня. «Муравьева вы разыскиваете в деревне» как бы не расслышав Елену Палму, продолжал император, и шлете ревизовать Новгородскую губернию. И тут же просите меня назначить губернатором в Тулу. А теперь склоняете послать в Сибирь. По дутловатому лицу императора скользнула холодная усмешка. В Туле Муравьев пытался освободить от крепостного права крестьян. В Сибири возьмется освобождать своих многочисленных родственников. Вскоре после этого разговора Николай I, проезжая через внутренние губернии, послал с дороги гонца к Муравьеву в Тулу. Велел ему быть такого-то числа в городе Н. Муравьев прискакал, куда было велено, а царь на своих неукротимых конях укатил дальше. Генерал на силу догнал императора. Вступив на престол, Николай I сдал гвардейскую дивизию и простился с походной жизнью. Однако, объезжая полки или губернии, любил проводить ночи вдали от городов и многолюдных селений, возле речек, озер, располагался спать в холодной палатке, накрывшись военной шинелью. Шинелью, говорят, укрывался и во дворцовом покое. Было раннее утро, только что взошло над лесом солнце. Император проснулся, сделал гимнастику и принял Муравьева на свежем воздухе. В нательной белой рубахе, прохаживаясь берегом затуманенной речки, сказал... Крепко спится в твоей губернии, Муравьев. Послужи-ка из Сибири так, чтобы и за неё я был спокоен. Николай I пристально строго посмотрел в лицо Муравьева, о чем-то подумал, и в шелковых подштаниках до колен, босой, спустился с пологого берега в воду. Наверно от оттого, что император был на росном лугу в подштаниках, еще не выбрит, со взъерошенными затылки темными волосами, Он виделся генералу обыкновенным пожилым человеком. Перед ним трепещет вся Россия, Европа. Он же слаб, не защищен от житейских невзгод и смерти. На лице его вижу печать страданий, утомления. За пять лет он потерял троих близких и дорогих ему людей. Еще молодым умер брат Михаил Павлович. Умерла дочь 19 лет, любимица отца Александрина. Умер единственный друг Бенкендорф. Несчастен, одинок царь. Император прочел ответ Муравьева на донос высших чиновников Сибири. Отложил на день. Потом еще раз прочел и написал, как обычно, простым карандашом. «Благодарю. Кажется, я нашел человека, который понял меня. Пора с ссыльными обращаться, как с людьми. Николай». Тут же велел отослать Муравьёву указ об увольнении Пятницкого и Горошковского с отрешением их навсегда от государственной службы. Но утверждать Николая Николаевича генерал-губернатором Восточной Сибири почему-то медлил. «Вниз по лени». Глава 1 Муравьёв был убеждён, если сегодня русские не отыщут глубокий заход из татарского пролива в Амур, то завтра его непременно найдут англичане, североамериканцы, французы, да мало ли кто. И тогда неизвестно, как определится судьба Восточной Сибири,